Глава 7 «И?» Нетерпеливо спросила я, пока мы шли от библиотеки к лестнице, ведущей на первый этаж. «Что? Ты обещал рассказать, как волк превратился в монструозного зверя? И при здесь лорд Релл? А, ты про это?» Протянул друг, хитро на меня косясь. «Честно говоря, я не совсем уверен в своих догадках и не хочу говорить, пока мы все не проверим. Но уж нет. Или ты говоришь, что узнал, или я иду обратно?» «Ладно, ладно, расскажу», – сдался Тьян. «Вчера произошло одно событие, которое заставило меня иначе взглянуть на магию лорда. Ты знала, что во дворце есть лечебные купальни? Они построены из камней с особыми свойствами, которые заряжают воду, питая ее энергией и насыщая магией. Решив опробовать на себе волшебное действие воды, я отправился в купальни и... «Застал там лорда Релла, который беседовал с какой-то непонятной сущностью. Сначала я посчитал, что это дух, но слишком уж странное у него было воплощение. Вернувшись в наше крыло, я отправился к дяде и напрямую спросил у него, встречал ли он раньше таких существ. И знаешь что? Оказывается, встречал. Это демоны тонкого плана, которые попадают в наш мир через призыв». «Не может быть. Может. И я нашел тому подтверждение в книгах профессора Нота по портальной магии. А знаешь, что еще там было? Информация о том, как демоны занимают тело живых созданий, вытесняя их души и превращая в одержимых. Такие существа могут не только менять внешний облик, но и становятся в несколько раз сильнее». «Я не могу с уверенностью сказать, что наш зверь был одержимым, но пока это единственная теория, которая многое объясняет. Как вернемся, покажешь книги». До крыла, где располагались комнаты министров и советников, мы добрались без проблем, неспешным шагом прогуливаясь под ручку и якобы рассматривая картины в галереях. А вот дальше начались сложности. Для начала у покоев высокопоставленных лиц и родственников королевской семьи дежурили стражники. Они появились после памятного нападения и теперь днями и ночами курсировали по коридорам, попутно оберегая покой и всех остальных жителей дворца. «И как нам быть дальше?» — тихо спросила я, с интересом разглядывая картину почти во всю стену, на которой изображался один из предков первородных, уничтожающий странную черную тварь, больше похожую на масляную кляксу. — А вот сейчас мне понадобится твоя помощь и талика актерского мастерства. — В смысле? — Только не бей меня потом, — шепнул Тьян и, шагнув навстречу, впился в мои губы поцелуем — Я инстинктивно сделала шаг назад, натыкаясь на какое-то препятствие, и меня закоротило. По телу пробежал разряд такой силы, что волосы встали дыбом, а из глаз чудом не посыпались искры. Отпихнув от себя тияно, я отскочила в сторону и грозно посмотрела на парня. «Вот это между нами пробежала искра!» «Ты меня к светильнику прижал, балбес!» «Ой, прости!» Покаялся друг, а затем, покосившись на любопытствующих стражников, прошептал «Падай в обморок!» «Ты серьезно думаешь, что они купятся на это?» «Уверен, огонек, просто падай, и все, я поймаю!» «Ох, связалась на свою голову!» Пробормотала я, но послушно прикрыла глаза и издала жалостливое «Ах!» упав прямо в руки Севастьяна. «Леди!» «Леди Грозовая, что с вами?» — запричитал этот актер прямо у меня над духом «Помогите кто-нибудь!» Удивительно, но буквально через пару секунд рядом с нами оказался один из стражников, который нервно уточнил, чем может быть полезен. «Ох, прошу вас, позовите нашего целителя!» Трагично пробормотал Тиян, прижимая меня к себе. «Леди Вьиз должна быть в своих покоях. Пожалуйста, поспешите!» С учетом того, что наши комнаты располагались в противоположном крыле дворца, бежать стражнику предстояло долго. Как только затихли звуки его шагов, Севастьян снова начал причитать, пытаясь привести в чувство бессознательную леди, которая еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «Воды! Я и нужна воды!» — воскликнул друг и, судя по всему, обратился к оставшемуся стражу. «Вы не могли бы...» «У, у меня пост...» Невнятно ответил мужчина. «Ах, простите, вы правы. Пост важнее, прекрасная леди!» С невыразимой мукой в голосе произнес Тиян, и я не выдержала, все-таки сдала смешок. «Леди Грузовая, леди, вам плохо!» «О, боги, что же делать?» Видимо, стражник не выдержал стенания и помчался за водой, потому что в следующее мгновение мне придали вертикальное положение. «Все чисто, пошли!» Промолвил он, направляясь к ближайшей двери. «Знаешь, в тебе погибает великий актер». «Знаю», — хмыкнул парень, потеряв мочку уха с сережками. «Что дальше? Куда идти?» «Честно говоря, точно не знаю. Я бывал здесь всего пару раз, и некоторая занятость эм, помешала рассмотреть, в какие именно покои заходил лорд Релл». «И чем же ты был так занят?» — хмыкнула я, косясь на друга». Воспитанные леди не задают такие вопросы мужчинам. «Воспитанные леди и стражу не обманывают, и в чужие покои не вламываются. Я тогда пойду?» «Не вредничай!» — хмыкнул Севастьян, а затем к чему-то прислушался. «Что такое?» «Слышишь цокот, как будто когти по камню». Прислушавшись, я действительно различила тихий звук, эхом отражающийся от стен — Но вот откуда он шел, непонятно. Длинный коридор хорошо освещался, позволяя разглядеть все до самого конца, и никого постороннего в нем не наблюдалось. «Знаешь, пару раз я встречала нечисть, которая могла менять свой цвет, подстраиваясь под окружающую среду», прошептала я, внимательно вглядываясь в стены. «И как ты вычисляла таких тварей?» «Магическим зрением». шепнула я, прикрывая глаза. К сожалению, в данном случае и оно оказалось бессильно. Коридор был абсолютно пуст, если не считать стражника, который вбежал к нам со стаканом воды. «Без приглашения сюда нельзя!» выкрикнул он, резко махнув рукой, что стало его ошибкой. Неудивительно, что мы никого не заметили, потому что смотрели вниз, вместо того, чтобы обратить внимание наверх. Монстр спрыгнул с потолка, одним мощным ударом сбивая стражника с ног и отправляя в недолгий полет до ближайшей стены, а затем повернулся к нам. Это снова был волк, только на этот раз у него имелось восемь ледяных лап, как у паука, поддерживающих крупное тело в воздухе. С огромной пасти медленно стекала слюна, долетая до пола стеклянными каплями, разбивающимися с тихим звоном. Но самым устрашающим выглядел длинный подвижный хвост с жалом на конце. «Великая Тайла!» — тихо выдохнула я, снимая с руки браслет и сразу его активируя. «Сомневаюсь», — выдал коронную шутку Тьян, пытаясь осторожно задвинуть меня себе за спину. Я постараюсь отвлечь его и освободить проход. Как только он отойдёт, беги за помощью. Мне нравится твой план. Только предлагаю некоторую перестановку. Я отвлекаю, а ты бежишь. Теневая не время для пререканий, — тихо сказал Севастьян. И вроде бы голос знакомый, но что-то в нём неуловимо изменилось. Да и сам парень из весёлого шалопая резко превратился в хищника, который готовился к нападению. Согласна. Не время. Пробормотала я, а затем раскрутила цепь и кинула в зверя, обматывая его передние лапы. Монстр покачнулся, издавая недовольный рык, больше похожий на утробный стон, но не упал. Задергав лапами, он попытался разорвать цепь, но магически зачарованный артефакт не поддался, крепко удерживая добычу. «Ловко!» похвалил Тьян, а затем с интересом посмотрел на мое декольте, откуда я извлекла небольшой серебряный нож, зачарованный от нежити. «Боюсь, что эта зубочистка в данном случае будет бесполезна. Но хоть какое-то оружие! Берегись!» Оттолкнув Севастьяна в сторону, я еле-еле успела увернуться от струи неизвестного вещества, которое, попав в стену, оставило на ней ледяную корку. Очередной плевок вновь полетел в меня, заставляя откатиться к одному из гобеленов и тихо выругаться. Мало того, что эта тварь была размером со степную лошадь, имела жало и острые клыки, так еще и плевалась. Ох, добраться бы до ее создателя. Пора заканчивать с этим монстром, пробормотал друг и достал из кармана рукоятку меча. Незаметное глазу движение, и из рукояти выросло лезвие, собранное из магии, зачарованных металлических пластин и серебра. Невероятно редкое и опасное оружие, которое во всей империи имелось всего у десятка созданий, охотников высшей ступени». Ловко уйдя в бок от очередного плевка, Севастьян подпрыгнул под брюхо зверя и нанес несколько ударов по лапам, обрубая их и тем самым лишая опоры. Упав на брюхо, существо принялось с удвоенной силой плеваться неизвестной жидкостью, стараясь достать охотника и отвлекая внимание». Тьян не видел, как поднялось в воздух коварное жало, до поры спрятанное за ледяными лапами. Он был слишком занят головой, желая поскорее разделаться со зверем. Я же видела все и находилась достаточно близко, чтобы в момент нападения оттолкнуть летописца и уйти самой. По крайней мере, я так думала. Но ровно до того момента, как острый шип пробил плечо. «Огнеслава!» выкрикнул Севастьян, а затем одним ударом отсёк голову зверя от его туловища. «Проклятье, Огонёк! Куда же ты полезла, глупая девчонка?» Стоя на коленях, я с удивлением рассматривала тонкий ледяной стержень, который так и остался торчать чуть пониже ключицы. Боли не было, но я не обольщалась, прекрасно зная, что как только пройдёт шок, она навалится с удвоенной силой. «Огонёк, посмотри на меня!» Попросил Тиян, опускаясь рядом. «Слышишь, нам срочно надо к целителю. Сейчас я возьму тебя на руки, и мы...» «Нельзя!» Покачала головой, чувствуя, как по руке медленно пополз холод. «Тебе не стоит ко мне прикасаться». «Почему? В чем дело?» «Мне кажется, что это яд. Не хочу, чтобы ты рисковал». «Плевать! Давай осторожно!» «Нет!» Отшатнулась я от протянутой руки. «Лучше позови на помощь, как и планировали!» Я не оставлю тебя одну. Сама понимаешь, что хозяин твари может быть неподалеку. Огонек, пожалуйста, не упрямься. Это не моя прихоть, Севастьян. Думаешь, мне хочется умирать? Но лучше уж одна жертва, чем две. Тиян, иди позови на помощь. Какая разница, умру я от отравления или от руки врага? Слишком пафосная речь для молодой девушки. Раздался новый голос, от которого я вздрогнула, а охотник поднял меч. Тихо, свои. Свои. «Не уверен». Нахмурился Севастьян, глядя на приближающегося лорда Релла. «Хм, все еще подозреваешь меня?» Хмыкнул мужчина, даже не подумав останавливаться. «Не безосновательно, тем более в сложившейся ситуации. Не подходи, иначе здесь станет на один труп больше». «Не дури, Севастьян, если я не помогу девочке, она не доживет и до вечера. Этот яд заморозит ее изнутри, и никто не сможет его остановить». «Никто, кроме ледяного мага!» — невесело усмехнулся парень, продолжая следить за движениями Беловолосого. «Никто, кроме нее самой!» «Севастьян, у меня нет желания с тобой драться. Лучше помоги стражнику и приведи магов!» «Я не оставлю Огнеславу!» «Тиян!» — тихо позвала я, привлекая к себе внимание. «Иди, со мной все будет хорошо!» Внимательно посмотрев на меня, охотник помедлил всего мгновенье, а затем кивнул и направился к пострадавшему, позволяя ледяному магу приблизиться и подхватить меня на руки. «Нет!» — воспротивилась я, переживая, что яд может попасть на мужчину. «Мне не страшна ледяная магия». Поняв меня без слов, успокоил лорд Релл и быстрым шагом направился по коридору явно к своим покоям. «Лорд, скажите, мне правда нечего бояться?» Тихо спросила я, внимательно глядя на лицо мага. Не с моей стороны. А со стороны вашего демона? Твоему другу нужно было идти не в охотники, а в шпионы. Хмыкнул лорд Релл, занося меня в свою спальню и устраивая на кровати. Но об этом поговорим позже. Сейчас я растворю жало этого монстра, а затем нам нужно избавить тебя от яда, но для этого мне понадобится помощь. Какая? Доверься мне и делай то, что я говорю. «Договорились?» «Хорошо», — кивнула я. «Сейчас я возьму тебя за руку, а ты закрой глаза и расслабься. Почувствуй силу, которая будет проходить через тело, и позволь ей управлять тобой». «О какой силе речь?» «Потом расскажу. А сейчас закрывай глаза». Произнеся это, маг провел ладонью над ядовитым жалом, и оно постепенно растворилось. Вздохнув, я подчинилась мужчине, постаравшись расслабиться и очистить голову от ненужных мыслей. Почувствовав прикосновение к руке, я сначала вздрогнула, а затем мысленно улыбнулась от тепла, которое медленно полилось по телу. Оно напоминало ласку весеннего солнца, только-только набирающего силу в преддверии знойного лета. Такое приятное, но, увы, абсолютно бессильное против чужой холодной магии. «Не выходит», — выдохнула я и, с сожалением посмотрела на лорда Релла. Яд оказался сильнее, чем я думал, — хмуро глядя на рану ответил мужчина. «Огнеслава, послушай, чтобы выжить, ты должна разбудить огонь в своей крови». «Не понимаю, о каком огне речь?» «Об искре изначального пламени, которая дремлет внутри твоего тела. «Сейчас единственный шанс победить заразу – это противопоставить ей чужеродную стихию. Попробуй еще раз!» Попробовала, но, увы, результат оказался тот же. Холодные узоры стремительно разрастались на коже, разрисовывая тело и суля скорую смерть. «Не могу». Я покачала головой, а затем отвернулась к окну, за которым медленно умирало солнце. «Спасибо, что попытались помочь». «Надеюсь, вы сможете найти мага, который устроил все это». «Ты решила сдаться?» «Так просто?» «Я не сдаюсь. Я принимаю свою судьбу. Так проще встретить смерть!» «Ты не умрешь! Сосредоточься!» «Не могу. Я не знаю эту магию и не понимаю, почему она проявляется лишь от ваших прикосновений!» Так изначальные стихии реагируют друг на друга, приветствуя носителей. В давние времена маги разных направлений часто заключали союзы, упиваясь чувствами, что порождала их сила при соприкосновении. «Да, ощущения действительно необычные». Слабо улыбнулась я, глядя на лорда Релла. «Они заключали союзы, и чем сильнее была связь, тем сильнее магия». Невнятно пробормотал мужчина, а затем внимательно посмотрел на меня. «Прости, девочка, но так надо». Что-то сказать в ответ, а тем более спросить я не успела. Всё, что мне оставалось, это наблюдать, как мужчина склоняется надо мной, убирая с лица растрепавшиеся волосы, а затем целует».